Глава 11. Я женюсь на вашей знакомой, Стив. Ее карьерой стало продвижение карьеры Роберта. Роберт Сервер. К концу 1939 года зачастую бурные отношения Пенгеймера и Джин Тетлок расстроились. Роберт любил Джин и, несмотря на проблемы, был готов жениться на ней. Мы по меньшей мере дважды были настолько близки к браку, что считали себя обручёнными, вспоминал он. Однако Роберт часто пробуждал в своей избраннице худшие качества. Джен раздражала привычка Роберта осыпать друзей подарками. Она не желала, чтобы ей оказывали подобные знаки внимания. Пожалуйста, больше не дари мне цветы, Роберт, однажды заявила она. Тем не менее, в следующий раз, забирая её из дома знакомых, Он опять явился с неизменным букетом гортензий. Увидев цветы, Джин швырнула их на пол и сказала подруге: "Скажи ему, пусть уходит. Скажи, что меня здесь нет". Боб Сербер утверждал, что Джин временами пропадала на несколько недель, а то и месяцев, после чего безжалостно мучила Роберта. Она издевательски спрашивала, с кем он проводил время и что они делали, как если бы старалась обидеть его. вероятно, потому что хорошо знала, как сильно он её любил. В конце концов, на разрыв первой пошла сама Тэтлок. Джин как Пенгеймер умела проявить несгибаемый характер. Находясь в растерянности и сильном расстройстве чувств, она отвергла последнее предложение о женитьбе. К этому времени Джин закончила третий курс факультета медицины. В 1930-е годы редкая женщина становилась врачом. Решительное намерение избрать карьеру психиатра удивляло многих её друзей, узревших в этом не свойственную женщинам дерзость и своеволие. При этом её выбор имел логическую основу. От политической активности до заинтересованности психологией, Тэтлок всегда руководило желание оказывать ближним непосредственную, практическую помощь. Профессия психиатра соответствовала её темпераменту и умственным способностям. Поэтому в июне 1941 года она получила диплом бакалавра медицины Стэнфордского университета. В следующий год Джин проработала интерном в психиатрической больнице Святой Елизаветы в Вашингтоне, округ Колумбия. Ещё через год стала ординатором больницы Маунт-Сион в Сан-Франциско. Между тем Роберта замечали в компании ряда очень привлекательных, совсем юных девушек. Среди прочих он поддерживал отношения с сестрой жены Хокона Шевалье Энн Хоффман и сестрой обозревателя «Сан-Франциско-Кроникл» Гербера Каэна. Боб Сербер по памяти назвал полдюжины подружек Оппи, в том числе и мигрантку из Великобритании Сандру Дайер-Беннет. Роберт разбил не одно сердце. Тем не менее, стоило Тетлок в приступе Хандры позвонить ему, как он немедленно приезжал и разговорами выводил ее из депрессии. Они были самыми близкими друзьями и эпизодически любовниками. И тут в августе 1939 года Роберт приехал на послеобеденный прием в саду, который давал в Посадене Чарльз Лауритсон, где был представлен 29-летний замужний Китти Харрисон. Боб Сербер был свидетелем этой встречи. Китти с первой встречи потеряла голову. «Я влюбилась в Роберта в тот же день», — потом писала она, «но до поры пыталась это скрывать». Вскоре после этого Роберт удивил друзей, явившись на вечеринку в Сан-Франциско под руку с Китти Харрисон. Корсажу Китти был приколот букетик огненных орхидей. Всем стало крайне неудобно, ведь хозяйкой вечеринки была последняя любовница Оппи, Эстель Каен. Шевалье отозвался об этом дне, как о не совсем приятном событии. Некоторые из друзей Оппи, кому нравилась Тетлок и кто надеялся, что они еще помирятся, в упор не замечали новую пассию. Китти показалась им кокеткой и интриганкой. Многие годы спустя Роберт вспоминал, среди друзей царила большая озабоченность. Однако, когда выяснилось, что Китти — не мимолетное увлечение, Друзья сменили гнев на милость. Давайте признаем, сказала одна женщина, это, конечно, скандал, но по крайней мере, Китти сделала из него человека. Невысокая брюнетка Кэтрин или как её прозвали Китти Пьюнинг Харрисон была не менее хороша собой, чем Тэтлок, однако полностью отличалась от неё по темпераменту. Орхидея, которую она надела на вечер с друзьями Оппе Появились не случайно. Она выращивала эти броские цветы в квартире и носила их для этажа. Никто никогда не видел жизнерадостную Китти в угрюмом настроении. Когда ей порой доставалось от жизни, она быстро отмахивалась от неурядиц и двигалась вперёд. Если Тэтлок сравнивали с ирландской принцессой, то Пьюнинг причисляла себя к настоящему германскому королевскому роду. По матери Китте приходилось родственницы и всем коронованным особам Европы свидетельствовал Роберт Сербер. Девочкой она проводила лето в гостях у дяди, короля Бельгии. Китте родилась 8 августа 1910 года в Реклинхаузене, маленьком немецком городке Северного Рейна-Вестфалии. Она приехала в Америку в двухлетнем возрасте, когда родители, Франц Пёнинг 31 года и Кетта Висерин Пюнинг 30 лет эмигрировали в Питсбург, штат Пенсильвания. Инженер-металлург по образованию Пюнинг получил должность инженера в сталелитейной компании. В детстве Китти, как единственному ребёнку в семье, ни в чём не отказывали. Она росла в зажиточном районе Питсбурга Аспинвул. Кетти рассказывала друзьям, что её отец принц небольшого княжества в Вестфалии, а мать родственница королевы Виктории. Её дедушка Фридрих Бодевин Виссеринг арендовал земли ганноверского королевского двора и состоял выборным членом муниципалитета Ганновера. Предки по линии бабки Иоганны Блоны со времён крестовых походов XI века были королевскими вассалами сойского дома, одной из старейших сохранившихся королевских династий Европы. Блоны служили управляющими и придворными советниками в различных союзских княжествах на территории Италии, Швейцарии и Франции и владели величественным замком южнее Женевского озера. Кэте Виссеринг была красива и величева. Короткое время она была обручена с кузеном Вильгельмом Кейтелем. Впоследствии, получившим при Гитлере чин фельдмаршала, и в 1946 году осуждённым и повешенным в Нюрнберге как военный преступник. В то время как мать возила маленькую Китти в Европу угостить у королевской родни, отец напротив, взял с неё слово никогда никому не говорить о предках голубой крови. Став молодой женщиной, Китти всё же иногда намекала, что происходит из благородного семейства. Друзья семьи запомнили, что ей приходили письма от немецких родственников с пометкой Её высочество Кэтрин. Во время Первой мировой войны Пюнинги, как и многие другие немецкие иммигранты, иногда переживали трудные времена. В качестве подданного враждебного государства Франц Пюнинг был взят местными властями под наблюдение, и даже юная Китти с трудом находила общий язык с соседскими детьми. Английский не был для неё родным языком. Даже став взрослой, Китти безупречно говорила по-немецки, без примеси какого-либо диалекта. В подростковом возрасте мать казалась ей диспотичной, они плохо ладили. Китти росла бесстрашной, сбивающей через край энергией девчонкой, мало считавшейся с общественными приличиями. Она была адски необузданной в школе, вспоминала Пат Шер, ставшая в дальнейшем подругой Китти. В высшей школе Китти училась с переменным успехом. Сначала поступила в Пицбургский университет, но ещё до окончания года уехала в путешествие по Германии и Франции. Затем несколько лет училась в Мюнхенском университете, в Сорбонне и в университете Гренобля. Основное время, однако, проводила в парижских кафе в компании музыкантов. Ей уделяло мало внимания учёбе, вспоминала Китти Через день после Рождества 1932 года она с горяча выскочила замуж за одного из молодых людей из её окружения, родившегося в Бостоне музыканта Фрэнка Рэмсейера. Через несколько месяцев она обнаружила дневник мужа, который тот вёл зеркальным письмом, и поняла, что вышла замуж за наркомана и гомосексуалиста. Вернувшись в Америку, Кити поступила в Висконсинский университет, Где начала изучать биологию? 20 декабря 1933 года суд в Висконсине удовлетворил её иск об аннулировании брака на основании доказанного непристойного поведения мужа. Через 10 дней Китти пригласили на новогоднюю вечеринку в Питтсбурге. Её подруга Сельма Бейкер сообщила, что повстречала настоящего коммуниста и предложила Китти встретиться с ним. Мы обе ни разу не видели живого коммуниста, вспоминала Китти, поэтому нас разбирало любопытство. В этот вечер она познакомилась с Джо Далатом, двадцатишестилетним сыном богатого бизнесмена из Лонг-Айленда. Джо был на 3 года старше меня, вспоминала Китти. Я влюбилась в него прямо на вечеринке и никогда не переставала любить. Через 6 недель она уехала из Висконсина, чтобы выйти за Джо Далата замуж. и жить с ним в Янгстауне, штата Гайо. Красивый был Сукин сын, вспоминала одна из подруг. Просто роскошный парень. Высокий, поджарый, с густой копной тёмных вьющихся волос, Далет казался имел способности ко всему на свете. Он родился в 1907 году. Бегло говорил по-французски, с лёгкостью играл классику на пианино, разбирался в диалектическом материализме. И мать и отец Джо были американцами в первом поколении, с немецко-еврейскими корнями. К тому времени, когда Джо стал подростком, его отец заработал немалое состояние на торговле шелками. Джо с сёстрами посещал синагогу зажиточной еврейской общины в Вудмире, Лонг-Айленд, но когда ему исполнилось 13 лет, отказался принимать бармицу. Некоторое время он ходил в частную школу, а осенью 1923 года поступил в Дартмутский колледж. К этому времени он успел превратиться в политического радикала и на каждом шагу воинственно отстаивал пролетарские идеалы. Однокурсники по Дартмуту видели в нём чудака и белую ворону. Провалив большинство предметов, Далед бросил колледж посередине второго курса и устроился на работу в нью-йоркскую страховую компанию. Несмотря на успех, он в один прекрасный день в отвращении уволился с работы и буквально с нуля начал новую жизнь рабочего. Эту метаморфозу, возможно, вызвала казнь анархистов итальянского происхождения Никола Сакка и Бартоломео Ванцетти в августе 1927 года. «Трудно предсказать, что бы из меня получилось», – писал Далет своей сестре, «если бы 22 августа 1927 года в Массачусетсе не поджарили на электрическом стуле парочку макаронников». В полной решимости задушить в себе признаки бывшей беззаботной жизни Далет сначала устроился на работу социальным работником, а затем докером и шахтером. После вступления в 1929 году в коммунистическую партию он написал в встревоженной семье: "Уж теперь вы наверняка видите, что я делаю то, во что верю, то, что хочу делать. Делаю лучше всего и больше всего люблю делать. Вы должны видеть, что я по-настоящему счастлив". Он провёл несколько недель в Чикаго, где после выступления перед многотысячной толпой был избит красным отрядом городской полиции. В 1932 году Даллет был профсоюзным организатором в Янгстауне, штат Огайо, где в передовых рядах участвовал в беспорядочной борьбе Конгресса производственных профсоюзов за перетягивание сталелитейных рабочих в лоно этой организации. Он не боялся вступать в жестокие рукопашные схватки, снимаемыми стали литейными компаниями грамилами. Несколько раз местная полиция, чтобы помешать выступлению на митингах рабочих, сажала его в камеру. На выборах мэра Далат выставил свою кандидатуру от коммунистической партии. Кити, хотя она и была женой члена партии, приняли только в коммунистический союз молодёжи, и то лишь после того, как она доказала свою преданность делу, распространяя Daily Worker на улицах и раздавая листовки с таливаром. «Перед распространением листовок коммунистической партии у заводских ворот я обычно надевала легкую обувь для тенниса», вспоминала она, «чтобы быстрее убежать при появлении полиции». Китти платила 10 центов членских взносов в неделю. Пара обитала в убогом общежитии, арендуя комнату за 5 долларов в месяц. И, как ни парадоксально, выживая на двухнедельное государственное пособие для бедных в 12,5 долларов. Их соседями по коридору долгое время были два стойких коммуниста Джон Гейтс и Арва Куста-Ахалберг, впоследствии сменивший свое имя на Гесса-Холла и ставший председателем Коммунистической партии США. «В доме была кухня», — вспоминала Китти, «но плита дымила, и готовить на ней...» Не было никакой возможности. Мы питались два раза в день в грязной закусочной. Летом 1935 года она исполняла обязанности литературного агента партии, то есть убеждала партийцев покупать и читать труды классиков марксизма. В 1936 году терпение Китти лопнуло, и она заявила мужу, что больше не в состоянии жить в таких условиях. Вся жизнь Джо была посвящена партии. Хотя Кити не отреклась от своих политических взглядов, между супругами стали часто происходить ссоры. По словам общего друга Стива Нельсона, Джо чрезчур догматично реагировал на её нежелание проявлять верность партии с такой же силой, как это делал он. В глазах Джо его жена вела себя как незрелая интеллигентка среднего класса. неспособная войти в положение рабочего класса. Китти гневно отвергала подобное высокомерие. Прожив в крайней нужде два с половиной года, она объявила, что им следует расстаться. «Бедность все больше и больше угнетала меня», вспоминала она впоследствии. Наконец, в июне 1936 года Китти сбежала в Лондон, где ее отец получил заказ на сооружение промышленной. Кетти. Некоторое время она не получала от Далата никаких известий, как вдруг обнаружила, что письма перехватывает её мать. Кетти созрела для примирения и была рада услышать, что муж собирается приехать в Европу. В начале 1937 года Далат решил вступить добровольцем в коммунистическую бригаду, ведущую борьбу с фашистами на стороне испанской республики. Он и его старый приятель по партии Стив Нельсон отправились в Европу в марте 1937 года на борту круизного лайнера Королева Мэри. Джо не разлюбил Китти и сказал Нельсону, что надеется помириться с женой. Китти ждала мужа на причале во французском порту Шербур. Они вместе провели неделю в Париже. Нельсон таскался за ними следом. "Я был лишним", вспоминал Нельсон. "Китти Молодая, красивая женщина меня впечатлила. Не очень высокая, с короткими, светлыми, сик волосами и очень приветливым характером. Она привезла из Лондона достаточно денег, чтобы троица могла остановиться в приличном отеле и обедать в хороших французских ресторанах. Нельсон запомнил, как смакуя экзотические французские сыры и прихлёбывая вино, Слушал доводы Китти в пользу того, что она должна быть рядом с мужем на поле битвы в Испании. Проблема заключалась в том, что компартия не разрешила своим членам брать жён на войну. Джоки Пилот возмущённе вспоминал с Нельсон совместные обеды, говорил: "Это чистой воды бюрократия. Она могла бы выполнять много разных работ, например, водить санитарную машину. Китти горела желанием ехать с ним. Однако все их попытки обойти правила ни к чему не привели. В конце недели Далл от был вынужден оставить Китти и уехать в Испанию с Нельсоном. В последний день перед отъездом Китти повела Далла и Нельсона в магазин и купила им тёплые фланелевые рубашки, рукавицы с шерстяной подкладкой и шерстяные носки. После чего отправилась назад в Лондон ожидать возможности присоединиться к мужу. Они часто переписывались. Кетти завела привычку каждую неделю посылать мужу новую фотографию. По пути в Испанию Дала и Тенлсон были арестованы французскими властями. В апреле они предстали перед судом и, отбыв наказание 20 суток тюремного заключения, были выпущены на свободу. Пробравшись наконец тайком в Испанию в конце апреля Далат написал жене, «Я обожаю тебя и жду не дождусь, когда приеду в А, Альбасете, и получу твое письмо». В июле он все еще слал ей жизнерадостные, яркие отчеты о своих приключениях. «Страна чертовски интересная, война чертовски интересная, а задача самая чертовски интересная из всего, чем я до сих пор занимался». всыпать фашистам по первое число. Китти понравился друг мужа, и она взяла на себя труд написать жене Нельсона, Маргарет, женщине, с которой до того ни разу не встречалась, о неделе, проведённой в Париже. Нам выпало несколько хороших дней, писала она. Не знаю, насколько они были хороши в качестве подготовки к трудной дороге впереди, но нам было весело. Она рассказала о посещении блестящего массового митинга на котором 30 тысяч человек протестовали против занятой западными странами позиции строгого нейтралитета в отношении гражданской войны в Испании. Самой волнующей частью, так как мы не понимали языка выступающих, была поездка на метро. Сотни молодых коммунистов не позволяли поезду метро уехать, пока не сядут все, распевали «Интернационал», выкрикивали антифашистские лозунги. К нам присоединился буквально каждый. И когда поезд прибыл на станцию Гренель, место сбора, как будто весь Париж уже ревел интернационал. Я, возможно, впечатлительно, хотя сомневаюсь, но мне показалось, будто я выросла в три раза. У меня потекли из глаз слёзы, и мне хотелось орать во весь голос. Китти подписалась под письмом: Твой товарищ, Китти Дал. В Испании Джо Далета вскоре назначили политическим комиссаром в батальон имени Маккензи и Попино, канадское военное подразделение численностью полторы тысячи человек, вбравшее в себя многих американских добровольцев из бригады имени Авраама Линкольна. Летом Джо и его соратники приступили к боевой подготовке. Какое ощущение силы, когда ты стоишь в окопе за тяжёлым пулемётом, писал он Китти. «Ты же знаешь, что я любил фильмы о гангстерах за грохот автоматных очередей. Можешь представить теперь мой восторг от того, что я держу в руках такое же оружие?» Война для республиканцев складывалась неудачно. Далат с его людьми по численности и вооружению уступали испанским фашистам, которым поставляли артиллерию и самолеты Германия и Италия. К тому же, как вскоре обнаружил Далад, испанских левых раздирала жестокая, иногда смертельная политическая грызня. В письме Китье, датированном 12 мая 1937 года, Далад зловеще сообщал, что испанское коммунистическое начальство грозило вычистить из войск всех анархистов. Осенью Далад руководил судебными процессами над дезертирами. По некоторым данным, несколько человек были казнены. Дал это стал крайне непопулярен среди своих боевых соратников. И эти чувства, по отзыву друга Дал это, достигали почти ненависти. Отдельные сослуживцы считали его фанатиком. В докладе коминтерна от 9 октября 1937 года говорилось: "Определённая доля личного состава открыто выражает недовольство Джо Ходят разговоры о его смещении. Через 4 дня он впервые повёл батальоны в бой, в атаку на удерживаемый фашистами город Фуэнтес-де-Эбро. За несколько дней до этого один старый друг нашёл Джосси сидящим в одиночестве в маленькой хижине при тусклом свете керосиновой лампы. Долет признался, что чувствует себя одиноко и что его никто не любит. Он был полон решимости доказать, что не принадлежит к тем политработникам, что отсиживаются в тылу, и продемонстрировать личное мужество, первым преодолев бруствер вражеских окопов. Когда друг попытался возразить, заметив, что так батальоны не командуют, Далэт не пожелал его слушать. В день боя Далэт сдержал своё слово. Он первым выскочил из окопа и успел пробежать в направлении позиций фашистов всего несколько метров. прежде чем его сразила пулеметная очередь. Пуля попала ему в пах. Командир пулеметного расчета батальона докладывал после боя. Атака началась в 13.40. Батальонный комиссар Джо Даллетт наступал с первой роты на левом фланге, где огонь был наиболее сильным. Он повел роту вперед, но, получив смертельную рану, упал. Джо до конца вел себя как герой, не позволив санитарам приблизиться к себе в хорошо простреливаемой зоне. Страдая от страшной боли, он попытался доползти до своих окопов, но был убит второй пулемётной очередью. Ему ещё не исполнилось 30. Стив Нейльсон был ранен ещё в августе и услышал о смерти Далата во время поездки в Париж. Перед смертью Далот написал Кити, что Нельсон будет проездом в Париже, поэтому она решила приехать туда из Лондона. Из Парижа она намеревалась перебраться в Испанию. Зная, что должен передать трагическую новость, Нельсон назначил встречу в фойе отеля, в котором остановилась Кити. Она была раздавлена, вспоминал Нельсон. Рухнула, как подкошенная, ухватившись за меня Я почувствовал, что как будто стал для неё опорой вместо Джо. Обняв меня, она разрыдалась, и я тоже не смог сохранить самообладание. Когда Китти в слезах воскликнула: "Что мне теперь делать?", Нельсон, недолго думая, предложил ей уехать к нему и Маргарет в Нью-Йорк. Китти согласилась. Но сначала её пришлось отговаривать от поездки в Испанию. где она хотела поступить добровольцем в госпиталь. Китти вернулась в Америку 27-летней вдовой коммуниста и героя войны. Компартия Америки позаботилась, чтобы о ее жертве не забыли. Глава партии Эрл Браудер написал, что Далет присоединился к тем, кто отдал себя без остатка задачи обуздания фашизма. Один из немногих истинных коммунистов с дипломом университета, входящего в Лигу Плюща, Далат обрёл статус мученика, павшего за дело рабочего класса. С позволения Китти партия опубликовала в 1938 году письма из Испании, переписку Джоз с женой. Китти провела в тесной нью-йоркской квартире Нельсонов несколько месяцев. Она встречалась с друзьями мужа, все они были членами партии. Кетти сама потом рассказала государственным следователям, что числила среди своих знакомых таких известных деятелей компартии, как Эрл Браудер, Джон Гейтс, Гэс Холл, Джон Стойбан и Джон Уильямсон. Тем не менее, она утверждала, что вышла из партии и перестала платить членские взносы в июне 1936 года, когда уехала из Янгстауна. Она явно находилась в очень расстроенных чувствах, вспоминала Маргарет Нельсон. У меня сложилось впечатление, что она испытывала огромный эмоциональный стресс. Другие друзья тоже подтверждали, что Китти долго не могла прийти в себя после смерти мужа. Однако в начале 1938 года она приехала к подруге в Филадельфию и решила остаться, поступив весной в Пенсильванский университет. Китти изучала химию, математику и биологию и, похоже, наконец созрела для того, чтобы получить степень бакалавра. То ли весной, то ли летом того же года, случай свёл её с врачом британского происхождения Ричардом Стюартом Харрисоном, с кем она была знакома ещё девочкой. Харрисон, высокий, красивый мужчина с пронзительно голубыми глазами, практиковал в Англии и на тот момент заканчивал интернатуру, чтобы получить врачебную лицензию в США. Мужчина более зрелого возраста, а политичный Харрисон, похоже, мог дать Китти то, в чём она отчаянно нуждалась стабильность. 23 ноября 1938 года она совершила очередной импульсивный поступок вышла за Харрисона замуж. Их брак, как она потом говорила, был невероятно неудачен с самого начала. Она рассказывала подруге, что состояла в невозможном браке и была давно готова уйти от мужа. Харрисон вскоре переехал в Посадену, где поступил в ординатуру. Китти осталась в Филадельфии и в июне 1939 года получила степень бакалавра искусств с отличием в области ботаники. Через 2 недели она согласилась приехать к Харрисону в Калифорнию. и поддержать видимость нормального брака, потому что по её словам, муж был убеждён, что развод погубит карьеру молодого врача. К 29 годам Китти, похоже, достигла этапа, на котором могла взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Застряв в тупике несчастливого брака, она тем не менее была полна решимости строить собственную карьеру. И больше всего её увлекала ботаника. Летом Китти получила исследовательскую стипендию, позволившую ей поступить в аспирантуру Лос-Анджелесского отделения Калифорнийского университета. Китти намеревалась получить степень доктора и должность профессора ботаники. В августе 1939 года она и Харрисон приехали на приём в саду в Посадене, где Китти по встречала Оппенгеймера. Осенью начались занятия в аспирантуре, но она не могла выбросить из головы высокого молодого человека с ясными голубыми глазами. Последующие несколько месяцев они встретились ещё раз и начали видеться регулярно. Хотя Китти была замужем, они даже не пытались скрывать любовную связь. Их часто видели в открытом двухместном Крайслере Роберта. Он приезжал к моему офису с прелестной молодой девушкой, вспоминал доктор Луис Хэмпельман, физик, преподававший в Беркли. Она была очень красива. Маленькая, худая, как щепка, как и он сам. Они нежно целовались и расходились в стороны. Роберт всегда носил порк-пай. Весной 1940 года Оппенгеймер, не церемонясь, пригласил Ричарда Харрисона и Китти погостить у него летом в Перро Калиэнте. В последний момент доктор Харрисон, как потом сам сказал ФБР, решил не ехать, но Кетти отговаривать не стал. Вышло так, что Оппи пригласил на ранчо Боба и Шарлотту Сербер в то же самое время, и когда те явились на машине в Беркли из Эрбаны, штат Иллинойс, где преподавал Сербер, Оппи объяснил, что пригласил обоих Харрисонов, но Ричард не смог приехать. Кетти, возможно, поедет одна, сказал он. Вы могли бы захватить её с собой, решать вам. Однако, если вы это сделаете, могут возникнуть серьёзные последствия. Китти с радостью согласилась ехать с серберами и провела на ранчо целых 2 месяца. Всего через день или два после приезда Китти, они с Робертом, Китти всегда называла его только по имени, отправились верхом на ранчо Кэтрин Пейдж Лос Пиньос. Пара заночевала там и вернулась назад на следующее утро. Через несколько часов приехала и сама Пейдж. Та самая женщина, по которой Роберт сходил с ума летом 1922 года. Кэтрин из Зарства подарила Китти свою ночную рубашку, которую, как она призналась, нашла под подушкой Роберта в Лос-Пиньюс. В конце лета Опенгеймер позвонил доктору Харрисону и сообщил, что его жена беременна. Мужчины договорились, что Харрисон разведётся с Китти, а Опенгеймер женится на ней. Всё закончилось очень цивилизованно. Карисом рассказал ФБР, что он и Чита Оппенгеймеров сохранили добрые отношения, и вся они имели современные взгляды на секс. Хотя Боб Сербер был свидетелем страстного увлечения друга летом 1940 года, он был ошарашен октябрьским решением Оппи жениться. Услышав новость, он не сразу понял, кого выбрал Оппи, Джин или Кити? От него можно было ожидать всякого. Оппенгеймер увел жену у мужа, и некоторые из его друзей были шокированы скандалом. Оппи не слыл бабникам, но если женщина испытывала к нему влечение, то он отвечал тем же. Он просто не мог устоять перед Китти. Однажды вечером осенью 1940 года Роберт и Стив Нельсон выступали на одной сцене в Беркли во время акции по сбору средств для беженцев из Испании. Только что приехавший в Сан-Франциско Нельсон никогда не слышал об Оппенгеймере. Как главный оратор, Оппенгеймер заявил, что победа фашистов в Испании напрямую привела ко всеобщей войне в Европе. Он утверждал, что такие, как Нельсон, сражались в Испании, чтобы отсрочить эту войну. После выступления Оппенгеймер подошел к Нельсону и с широкой улыбкой сказал, «Я женюсь на вашей знакомой, Стив». Нельсон не мог взять в толк, кого он имел в виду. Роберт объяснил, «Я женюсь на Китти». «На Китти дала?» — воскликнул Нельсон. Он потерял контакт с ней с тех пор, как она жила у него и Маргарет в Нью-Йорке. Она здесь, сидит в зале, сказал Опенгеймер и поманил Китти на сцену. Старые друзья обнялись и обещали видеться почаще. Вскоре после этого Нельсона приехали к Опенгеймеру в гости на вечерний пикник. Той же осенью Китти провела 6 недель на практике в Рино, штат Невада, где 1 ноября 1940 года получила развод. В тот же день она вышла замуж за Роберта в Вирджиния-Сити, штат Невада. Свидетельство о браке в качестве свидетелей подписали дворник и местный клерк. Ко времени возвращения в Беркли Китти уже носила платье для беременных. В конце ноября Маргарет Нельсон позвонила Китти и сообщила, что у неё только что родилась дочь, которую в честь Джо Даллета назвали Джози. Китти немедленно пригласила Нельсонов в гости. предоставив свободную спальню в новом доме. В течение нескольких лет Нельсон и много раз посещали Оппенгеймеров, хотя постепенно визиты стали происходить всё реже. В будущем их дети играли вместе. "Я иногда виделся с Робертом в Беркли, писал Нельсон в своих мемуарах, потому что отвечал за работу с людьми из университета, приглашал их проводить уроки и дискуссии. Они также встречались один на один". В частности, один из перехватов ФБР показывает, что Оппенгеймер встречался с Нельсоном 5 октября 1941 года, чтобы передать ему чек на 100 долларов, предназначенный для поддержки бостующих сельхозрабочих. Однако их отношения не ограничивались лишь политическими сделками. Когда Джози в ноябре 1942 года исполнилось 2 года, Оппенгеймер застиг в расплох её мать появившись на пороге с подарком для ребёнка. Маргарет была поражена и тронута характерным для Роберта добрым поступком. При всей его гениальности, подумала она, в нём очень сильна человеческая доброта. Китти, не взирая на беременность, продолжала изучение биологии и повторяла друзьям, что намерена добиться карьеры ботаника. Китти очень радовалась тому, что возвращается к учёбе, говорила Мегги Нельсон. Эта мысль увлекла её почти полностью. Однако, несмотря на общий интерес к науке, темпераменты Китти и Роберта сильно отличались. Он был ласков и мягок, вспоминал один друг, знавший их обоих. Она напориста, настойчива, воинственна. Однако именно такие противоположности нередко делают брак счастливым. Большинству родственников Роберта Китти не нравилась Прямолинейная Джеки Оппенгеймер всегда считала её сучкой и излилась на неё за то, что та отрывает Роберта от друзей. Даже спустя десятилетия Джеки не скрывала своей враждебности. Она терпеть не могла делить Роберта с кем бы то ни было. Если интриганка Китти чего-то хотела, то всегда этого добивалась. Она была лицемеркой. Все её политические убеждения были лицемерны, не одной собственной мысли. Нет, правда, она была одной из немногих по-настоящему дурных людей, которые встречались мне по жизни. Язык у Китти несомненно был острый, и она быстро восстановила против себя некоторых друзей Роберта, в то время как другие считали её очень умной. Шеваллен находил, что её ум скорее отличался интуитивностью, чем проницательностью или глубиной. Как замечал Боб Сербер, все говорили о том, что Китти коммунистка. Правда, однако, и то, что она оказывала на Роберта стабилизирующее воздействие. Её карьерой, говорил Сербер, стало продвижение карьеры Роберта, и с этого момента эта задача полностью захватила её и направляла её действия. Вскоре после скоропочтительной свадьбы Оппи и Китти сняли большой дом за северной окраиной кампуса по адресу Кеннел-ворд-корт номер 10. Продав состаревший двухместный Крайслер Оппи, представил невесте новый Кадиллак, который они назвали Бомба-прицел. Киттю говорила мужу одеваться сообразно его положению в обществе. Он впервые в жизни начал носить твидовые пиджаки и дорогие костюмы, но со шляпой Поркпай не расстался. Я ощутил некоторую удушливость Признался он позднее, говоря о семейной жизни. Китти прекрасно готовила. Они часто принимали гостей, приглашая близких друзей, серберов, шевалье и других коллег из Беркли. Их домашний бар всегда был полон под завязку. Мегги Нэлсон запомнила, как однажды Китти призналась, что они тратили на алкоголь больше, чем на еду. Однажды вечером в начале 1941 года на ужин приехал Джон Этцел. друг Роберта по Гарварду и Кембриджу. Этцел стал профессором химии и не видел Роберта больше 10 лет. Перемены его поразили. Замкнутый в себе юнец, каким он знал Роберта в Кембридже и на Корсике, превратился в доминантную личность. Я почувствовал, что он очевидно стал намного более сильным человеком, вспоминал Этцел, что преодолел душевные кризисы, которые переживал в прежние годы. и почерпнул из них большой запас внутренней твёрдости. Я почувствовал дух уверенности в себе, авторитетность, но в некоторых аспектах остатки напряжённости и нехватку душевной лёгкости. Он способен интуитивно увидеть вещи, которые большинство людей, если вообще способны постигнуть, то лишь постепенно и на ощупь. Причём не только в физике, но и в других областях. В это время Роберт готовился стать отцом. Ребёнок родился 12 мая 1941 года в Посадене, где Оппенгеймер по обыкновению проводил весенний семестр в Калтехе. Мальчика назвали Питер. Однако Роберт немедленно дал ему озорное прозвище Пронто. Кетти в шутку говорила друзьям, что мальчик весом в 3,5 кг родился недоношенным. Роды выдались тяжёлыми. Сам Опенгеймер той же весной заболел инфекционным мононуклеозом. Однако к июню оба достаточно пришли в себя, чтобы пригласить Читушу Валье в гости. Последние приехали в середине июня и провели со старыми друзьями целую неделю. Хоккен незадолго до этого подружился с сюрреалистом Сальвадором Дали и целыми днями сидел в саду Оппи за переводом книги Дали "Моя тайная жизнь". Через несколько недель Оппи и Китти попросили Шевалье об огромном одолжении. Роберт объяснил, что Китти срочно нуждается в отдыхе. Не согласятся ли Шевалье принять к себе двухмесячного Питера с няней немкой, позволив ему и Китти улезнуть на месяц вперво клиента? Хокон увидел в этой просьбе подтверждение своей догадки о том, что Оппи считал его самым близким и доверенным другом. Глубоко польщённые супруги Шавальье немедленно согласились и присматривали за Питером не один, а целых 2 месяца, пока Китти и Оппенгеймер не вернулись к осеннему семестру. Однако это необычное событие, возможно, вызвало для матери и ребёнка далеко идущие последствия. Китти так и не приросла душой к Питеру. Даже годом позже Друзья замечали, что в детскую их водил и с очевидной гордостью показывал ребёнка один Роберт. Китти не проявляла особого интереса, писал один из них. Роберт почувствовал прилив сил сразу же после прибытия в Перра-Колиенте. В первую же неделю ему и Китти хватило энергии покрыть крышу новой дранкой. Они совершали длинные конные прогулки в горы. Однажды Китти пустила лошадь лёгким галопом, лихо стоя в стременах. Роберт был рад встретить в конце июля старого друга, физика из Карнелла Ханса Бетта, с которым познакомился в Геттингене и убедил его приехать на ранчо. К сожалению, вскоре Роберт попал под копыта лошади, когда пытался загнать её в стойло для Бетта. Пришлось ехать на рентген в больницу Санта-Фе. А что ни говори, поездка оказалась памятной во многих отношениях. После возвращения Пенгеймеры забрали маленького Питера и вселились в недавно купленный дом под номером 1, расположенный на холмах района Eagle Hill в окрестностях Беркли. В начале лета Роберт Бегло осмотрел дом и не торгуясь, согласился уплатить полную цену: 22.500 долларов плюс ещё 5.300 за два соседних участка. Одноэтажная вилла в испанском стиле с белёными стенами и красной черепичной крышей стояла на вzgorke, с трёх сторон окружённом заросшим лесом глубоким ущельем. Из окон открывался потрясающий вид на заходящее над мостом золотые ворота солнца. Большая гостиная имела полы из красного дерева, балочные потолки в 3,5 метра и выходящие на три стороны окна. На массивном камине из камня был высечен образ яростного льва. Вдоль всех стен гостиной тянулись высокие до самого потолка книжные полки. Застеклённые двери вели в прелестный сад в обрамлении вергинских дубов. В доме имелись хорошо оборудованная кухня и отдельное жильё для гостей над гаражом. Он был продан с кое-какой мебелью. Закончить оформление интерьера Кетти помогла Барбара Шавольье. Все считали дом очаровательной и хорошо спланированной постройкой. Опенгеймер прожил в нём почти 10 лет.